Глава 22. Я считаю, что своим происхождением Ататарал обязан чародейству. Если, как мы предполагаем, магия питается скрытыми энергиями, у этих энергий неизбежно должен быть предел. Следовательно, если достаточно мощное применение чародейской силы вышло бы из-под контроля, оно могло бы вызвать цепную реакцию, которая, в свою очередь, совершенно осушила бы источник таковой жизненной силы. Более того, известно, что старшие пути успешно сопротивляются мертвящему воздействию от Ататарала. Это косвенно подтверждает, что уровни энергии в мире фундаментально многослойны. Достаточно, к примеру, сравнить жизненную энергию одушевленной плоти с неоспоримой энергией предметов неодушевленных, таких как камень. Поверхностное исследование могло бы привести к заключению о том, что первая жива, в то время как второй нет. Таким образом, возможно, Ататарал не в такой степени нейтрализует магию, как это могло бы показаться. Трирсан Моцкий. Размышления о физической природе мироздания. Девятый, одиннадцатый и двенадцатый взводы средней пехоты присоединили к морпехам девятой роты. Ходили слухи, что вскоре к ним добавят первый и второй взводы, тяжелых пехотинцев, с перекачанными мышцами и насупленными лбами, и вместе они сформируют отдельное боевое подразделение. В новоприбывших взводах не было лиц, абсолютно незнакомых смычку. В девятой роте он сразу взял себе за правило запоминать лица и имена. Невыспавшиеся, утомленные, стершие ноги в кровь, сержант и его взвод развалились вокруг очага, убаюканные немолчным ревом стены вихря в тысячи шагов от лагеря. Оказалось, даже дикая ярость может убаюкивать. Сержант девятого взвода Бальзам направил своих солдат в новый лагерь и лишь затем спешился. Высокий и широкоплечий долхонец произвел на смычка впечатление тем, с каким холодным равнодушием переносил все невзгоды. Взвод Бальзама уже отличился в боях. В легионе из уст в уста передавали легенды о Капрале, Смраде, Горлорезе, Непоседе, Гальте и Лоубе. То же касалось двух других взводов. Моук, Ожог и Штабель, Том Тисси, Тульпан, Скат и Талант. Тяжелая пехота еще не пробовала крови, но Смычок уже восхитился их дисциплиной. Видимо, все дело в насупленных бровях. Вели им держать позицию, и они зубами вгрызутся в землю. Он заметил, что некоторые из них бродят вокруг. Смекалка, Тасс, Курнос и урухела Все как один были недовольны. Сержант Бальзам присел на корточки. — Ты, значит, Смычок. Слышал, тебя на самом деле не так зовут. Смычок приподнял брови. — А, Бальзам, значит. Темнокожий юноша насупился. Тяжелые брови сошлись в одну линию. — Ну да, как же. Смычок бросил взгляд на другого бойца девятого взвода, стоявшего неподалеку мужчину, явно изнемогающего от желания отправить кого-то на тот свет. «А как насчет него? Как там его звать? Горлорез? Думаешь, его маменька выбрала это имя для своего малютки?» «Кто его знает?» — ответил Бальзам. «Дай карапузу нож, и всякое может случиться». Пару мгновений Смычок разглядывал его лицо, Затем хмыкнул. «Ты хотел меня видеть по какому-то делу?» Бальзам отмахнулся. «Да не то чтобы Вроде того. Как вам, новые бойцы капитана? Поздновато для таких перестановок». «Не так уж это в нове на самом деле. Легионы Сивогрива порой организуют в той же манере. В любом случае, наш новый кулак одобрил». «Кеннеб, не уверен я в нем». «А в нашем юном капитане уверен?» «О, еще как! Ронал же, благородного происхождения! Этим все сказано!» «То есть?» Бальзам отвел взгляд, переключившись на порхающую вдали птичку. «Ничего такого. Просто он погубит нас всех!» «О как! Ты еще громче говори, не все услышали!» «Нет нужды, смычок. Все думают так же!» «Думать и говорить разные вещи!» Подошли Геслер, Бордук и сержанты 11 и 12 взводов. Все наспех представились. Моук из 11 взвода оказался бородатым рыжеволосым фаларцем, как и смычок. Он получил удар копьем в спину от плеча до копчика, и несмотря на усилия лекаря, явно страдал от неудачно сросшихся мышц. Сержант 12 взвода, коренастый Том Тисси, бородавчатыми руками и репым лицом смахивал на жабу Сняв шлем, он продемонстрировал остальным идеально лысую голову. Моук долго косился на смычка, будто надеясь, что тот его чудом узнает. Затем вытащил из поясной сумки рыбий хребет и принялся ковырять в зубах. «Слыхали о том невероятном солдате? Тяжелая пехота. Не уверен, что за рота и даже какой легион. Нефарий бред его звать». Говорят, он положил за одну ночь 18 налетчиков. Смычок поднял глаза на Гесслера. Оба они ни на миг не изменились в лице. «Слышал, в первую ночь 18 а в следующую 13 сказал Том Тисси. «Надо будет расспросить хмуролобых, как объявится «Ну», — указал пальцем Смычок. «Вон там, например». «Смекалка!» — прикрикнул он. Подойди на минутку, если не сложно. От шагов женщины, казалось, задрожала земля. Она была на напанкой, и Смычок не был уверен, что она сама в курсе своего пола. Мускулы на руках женщины были толще его бедер. Волосы она напрочь срезала, и единственным украшением на круглом лице было бронзовое кольцо в носу. А вот изумрудно-зеленые глаза просто поражали красотой. «Знаешь, парни, тяжелый смекалка. Не в фаре, бреда». Невероятные глаза округлились. 50 налетчиков убил, говорят». «Какой легион?» — спросил Моук. Она пожала плечами. «Не знаю. Не наш. Не уверена». «Ладно», — рявкнул Моук. «А что ты знаешь?» «Убил 50 налетчиков. Разрешите идти. Нужно помочиться». Все смотрели ей вслед. «Байка, что ли?» — спросил Том Тисси никуда. Моук фыркнул. «Пойди у нее спроси». «Неохота помирать. Может, ты, Моук?» «А вот и сержанты тяжелой пехоты», — отметил Бальзам. Мозель, Цабелонна и Тагг казались близнецами. Все трое были родом из Малаза, типичные представители смешанных кровей, преобладавших на острове. Исходившее от них ощущение угрозы было связано больше с осанкой, нежели с ростом. Сабелонна была старше из них. У суровой женщины были глаза цвета неба, в черных волосах до плеч проглядывали седые пряди. Веконосовая складка тощего мозеля выдавала канскую кровь в семейной истории. Оплетенные шнуром волосы были обрезаны на длину пальца на манер джакатанских пиратов. так самый из троицы, Носил короткий топор. На спине у него висел огромный щит, окованный жестью и окантованный бронзой. «Кто из вас смычок?» – спросил Мозель. «Я? А что?» Здоровяк пожал плечами. «Ничего, просто любопытно. А ты?» – он кивнул на Гесслера. «Ты тот парень из береговой охраны, Гесслер». «Ну я. Что с того?» «Ничего». Недолго повисло неловкое молчание. Затем так заговорил тонким голосом, вырывавшимся как счел смычок из повреждённой гортани. Говорят, адъюнкт собирается завтра к стене с этим своим мечом. И что тогда? Вонзит его? Это песчаная буря, что там колоть? И разве мы уже не в рараку, в священной пустыне? Не вижу и не чувствую никаких отличий. Почему бы нам просто не дождаться их? Или пусть останутся и сгниют в этой проклятой пустоши. Шаик хочет песчаную империю, так пусть берет. Смычку казалось, что так никогда не замолчит. Слушать его голос было просто мучительно. Слишком много вопросов, — сказал он, как только солдат остановился перевести дух. Мы не можем оставить здесь империю песка так, потому что эта гниль распространится, и тогда мы потеряем семь городов. Да слишком много крови уже было пролито, чтобы просто забыть. И хотя мы уже в Рараку, мы на самом краю. Может, это и священная пустыня, но с виду от обычной не отличишь. Если в ней и есть сила, то в том, что она постепенно делает с тобой. Или не делает, а дает. Это просто объяснить. Он пожал плечами и закашлялся. Гесслер прочистил горло. — «Все на вихре — это волшебство, так. А меч от Ататараловый. Эти двое столкнутся. И если меч Адьюнгта не справится, мы все отправимся по домам. Или обратно в Арен». «Я слышал другое». Моук помолчал, сплюнул и продолжил. «Если не сможем проломить стену, пойдем на восток, а затем на север. В Гденисбан или, может, Эрлитан». емся тут же к высшего мага и шренно говорят даже сего грива могут отозватькоррийской компании смычок уставился на него это в чей же тени ты такое услышал Моук?» звучит разумно разве нет вздохнув смычок выпрямился все это пустые разговоры солдаты рано или поздно все одно пойдем в бой марш броском как дурачки лупоглазые он зашагал в сторону где его взвод установил палатки. Его солдаты, включая спрута, сгрудились вокруг флакона, который сидел, скрестив ноги, и играл с веточками и прутиками. Смычок замер. Необъяснимый холодок страха пробежал по его телу. «Нижние боги, на секунду почудилось, что я вижу быстрого Бена, вокруг которого собрался взвод скворца, наблюдая за очередным проклятым опасным ритуалом». Он слышал тихое пение из пустыни за границами лагеря, пение, что острием меча прорезалось сквозь грохот стены вихря. Сержант потряс головой и подошел поближе. «Что ты делаешь, флакон?» У юноши был виноватый вид. «Да ничего такого, сержант!» пробует ворожить проворчал спрут. «Но, как по мне, дело тухлое». Смычок медленно присел в круг напротив флакона. «Любопытный способ, парень. Палочки и веточки. Где ты этому научился?» «У бабушки», — пробормотал тот. «Она была ведьмой?» «Чуток. Мама тоже». «А твой отец? Кем он был?» «Не знаю. Слухи ходили». Он склонил голову, явно смущенный. «Забудь», — сказал смычок. «Это твое плетение аспектировано на землю. Мало просто пригвоздить силу». Теперь уже все уставились на смычка. Флакон закивал, затем вытащил крошечную куколку, сплетенную из травы с множеством темных пурпурных побегов. Кукла была замотана в лоскуты черной ткани. Глаза сержанта округлились. «А это еще кто должен быть? Худ побери». «Ну, рука смерти, вроде того. Так я задумывал. Сами знаете, к чему это приводит, но она не хочет помогать». «Тянешь силу с пути Худа?» «Немного. А этот парень не так прост, как я думал». «Забудь о Худе. Он может кружить неподалеку, но не сделает и шагу до события. Да и неразборчивый он, мерзавец. Для этой своей фигурки попробуй покровителя убийц». Флакон вздрогнул. «Узел? Это слишком, ну, рискованно». «Что это значит?» — не выдержала улыбка. «Ты сказал, что знаешь Мианос. Теперь выясняется, что знаешь худо и видовство. Я начинаю подозревать, что ты выдумываешь на ходу». Волшебник насупился. «Ладно, прекрати болтать. Мне нужно сосредоточиться». Взвод снова расселся по местам. Смычок сосредоточил взгляд на разбросанных в песке перед флаконом ветках и палках. Чуть погодя, чародей медленно опустил куколку в середину, вдавив ее ноги в песок так, что она смогла стоять самостоятельно. Затем медленно убрал руку. Узор из палочек с одной стороны выстроился в ряд. Все они трепетали, как тростник на ветру, и Смычок решил, что это стена вихря. Флакон бормотал себе под нос. Настойчивость в его голосе сменилась разочарованием. Секунду спустя он выдохнул и сел на место, моргая глазами. «Все бестолку». Палочки прекратили движение. «Можно трогать?» спросил Смычок. «Да, сержант». Смычок потянулся и поднял куклу. Затем он усадил ее по другую сторону стены вихря. «Попробуй теперь». Флакон уставился на него, затем подвинулся вперед и снова закрыл глаза. Стена вихря опять зашевелилась. Затем часть палочек из ряда отвалилась. В кругу ахнули, Но флакон только еще больше нахмурился. «Не шевелится кукла. Я чувствую узел. Близко, очень близко. Чувствую силу, которая вливается в куклу или, наоборот, из неё, Но она не движется». «Ты прав», — сказал смычок. По его лицу медленно растекалась улыбка. «Он не движется. А вот его тень». Спрут заворчал. «Королева меня прибери, он прав. До да чего все это странно?» «Хватит с меня!» Он резко поднялся. Было видно, что спрут взволнован и потрясен. «Колдовство — это страшно. Я пошел спать». Ворожба неожиданно оборвалась. Флакон открыл глаза и оглядел остальных. Лицо его блестело от пота. «Почему он не движется? Почему только его тень?» Смычок встал. «Потому что он еще не готов, парень». Улыбка взглянула на сержанта. «Но кто он? Сам узел?» «Нет», — ответил флакон. «Нет, я в этом уверен». Смычок молча вышел из круга. «Нет, не узел. Кто-то получше, как для меня. Как для всякого малозанца, если уж на то пошло. Он здесь, и он по ту сторону стены вихря. И я точно знаю, на кого он точит свои ножи. Лишь бы только прекратилось это проклятое пение». Он будто держал осаду во мраке. Со всех сторон на него обрушивались голоса, норовя проломить стенки черепа. Мало того, что смерть солдат была на его совести, теперь они навеки были с ним. Их души кричали на него, тянули через врата худо-призрачные руки, вонзали пальцы в мозг. Гамет хотел умереть. Он был не просто бесполезен, он был обузой. Частью воинства неумелых командиров оставляющих за собой реки крови, строчкой в заплеванной унизительной истории, питавшей худшие страхи простых солдат. Это сводило его с ума. Теперь он это понял. Голоса, парализующая неуверенность, постоянный озноб под палящим солнцем и вблизи теплого очага. И слабость, пронизывающая руки и ноги, разжижающая кровь так сильно, будто его сердце прокачивало по жилам грязную жижу. Я сломался. Я подвел товар в первом же испытании мужества. Кеннеп справится. Кеннеп будет хорошим кулаком Легиона. Он не слишком стар, у него есть семья, есть за кого бороться, к кому вернуться, о ком волноваться. Это важные вещи. Умение надавить, жажда крови. Ничего из этого в жизни гэм это не было. Я никогда не был ей нужен, верно? Семья развалилась, и я ничего не мог с этим поделать. Я был всего лишь костеляном, расфуфыренным стражником благородного дома. Выполнял приказы. И даже когда мое слово могло изменить судьбу филисин я лишь отдал честь и сказал «Да, госпожа». Но он всегда знал, что слаб духом. Не было недостатков в возможностях проявить свои изъяны и пороки. Всегда хватало оказий, даже в тех случаях, когда он считал их демонстрации верности, и примерно выполнял приказы, какими бы ужасными ни были их последствия. «Громко!» — новый голос. Моргая, он оглянулся, затем опустил глаза и увидел свеща, приемного сына Кеннеба. Его глаза сверкали в свете звезд. Загорелую кожу полуобнаженного мальчишки покрывала грязь. Волосы сбились в колтуны. «Громко!» «Да, они громкие». ребенок одичал было уже поздно может даже дело шло к рассвету что случилось почему он здесь за границами лагеря нарывается на смерть от пустынного налетчика не они она Гэмет зыркнул на мальчика о чем ты что громко я слышу лишь голоса но тебе их не слышно конечно не слышно песчаная буря рычит очень Очень, «Очень, очень, очень громко!» очень «Буря!» Гэммэд стряхнул песок с век и осмотрелся по сторонам, обнаружив себя меньше, чем в 50 шагах от стены вихря. Звук песчинок, кружившихся между скал на земле, свист устремлявшихся к небу в безумных кульбитах потоков, стук камешков повсюду, свист ветра в изгибах известняка. Это был звук голосов, кричащих от ярости голосов. «Я не безумец». «Я тоже. Я счастлив. У отца новое яркое кольцо на руке. Все резное. Он должен больше приказов давать, а он меньше. Но я все равно счастлив. Такое блестящее. Любишь блестяшки? Я очень. Хотя от них глазам больно. Может, потому что глазам больно. Как думаешь?» «Я стараюсь особо не думать, парень». «Мне кажется, ты слишком много думаешь». «Да неужели?» «Папа согласен». Ты думаешь о том, о чем нет смысла размышлять. Уже безразлично. Но я знаю, от чего так». «Правда?» Мальчик закивал. «Из-за того же, почему я люблю блестяшки. на Отец тебя ищет. Пойду скажу, что нашел тебя». Свищ потрусил прочь и быстро растворился во тьме. Гэм отобернулся и уставился на стену вихря. Ее мощь потрясала. Летящий песок въедался в глаза, перебивал дыхание. Она была голодна. Всегда была голодна, но сейчас появилось что-то новое, изменившее ее пронзительный голос. Что это? Настойчивость. Оттенок чего-то... чего-то... Что я здесь делаю? Теперь он вспомнил. Он искал смерти. Острого лезвия на налетчика, взрезающего глотку. Быстрая смерть. Случайная. Конец всем этим мыслям. что ослепляют меня. Топот приближавшихся лошадей вновь привел его в чувство. Обернувшись, он увидел, как из тумана выезжают двое всадников. За собой они вели третью лошадь. «Мы полночи вас искали», — сказал Каноп, едва остановившись. «Тимул отправил в треть веканцев на поиски, сэр». «Сэр, это неуместно. Твой ребенок без труда меня нашел». Под козырьком шлема было видно, как Кеноп нахмурился. Свищ, он был здесь? Он пообещал сообщить тебе, что нашел меня. Тот фыркнул. Это вряд ли. Он мне еще ни слова не сказал. Даже Варене. Я слышал, как он говорит с другими, когда на него находит слог. Но это не частое дело. Но не со мной. И нет, я не знаю почему. Как бы то ни было, мы привели вашу лошадь. «Адъюнкт готова». «Готова к чему?» «Обнажить свой меч, сэр, чтобы проломить стену вихря». «Ей нет нужды ждать меня, кулак». «Верно, но она так решила». «Я не хочу». «Это ее приказ, сэр». Со вздохом Гэммет подошел к своей лошади. Он был так слаб, что едва мог подняться в седло. Остальные ждали с возмутительным спокойствием. Лицо Гэммета пылало от напряжения и стыда. Наконец он вскарабкался в седло, некоторое время искал стремена, затем взял у Тимула поводье. «Веди», — буркнул Гэммет Кеннебу. Они поскакали на восток вдоль стены воющего песка, держась на почтительном расстоянии. Через две сотни шагов спутники подъехали к пятерым неподвижным всадникам. Адьюнкт, Тинбаральта, Блистик, нехил и Бездна. Гэммета охватил внезапный страх. «Адъюнкт, по ту сторону могут ожидать тысячи воинов. Нужно построить армию. Нужна тяжелая пехота с флангов. Всадники, лучники, пехота». «Довольно, Гэммет. Сейчас мы двинемся вперед. Солнце уже освещает стену. Разве ты не слышишь? Ее крик полон страха. Новый звук. Приятный звук». Он уставился на извивающийся песчаный барьер. «Да». Вот что я тогда почувствовал. «Значит, знает, что преграда падет?» «Богиня знает», — согласилась бездна. Гэмет взглянул на двух веканцев. Они выглядели жалкими. «Что же будет, когда стена вихря падет?» Молодая женщина подняла голову, но за нее ответил брат. «Стена вихря заграждает путь. Стоит ее разрушить, и путь будет открыт. Богиня окажется уязвима». Будь у нас батальон когтей из полдюжины высших магов, мы могли бы загнать и убить ее. Но нам это не удастся». Он поднял руки в странном жесте. «Ее сила по-прежнему будет питать воинство Апокалипсиса. Эти солдаты никогда не сдадутся. Они станут биться до конца. Особенно, если есть шанс, что это будет наш конец». «Предсказывая катастрофу, ты нам ничем не помогаешь, Нихил», — прошептала Адьюнгт. «Вы все». «Следуйте за мной, пока я не прикажу обратно. Они подъехали ближе к стене вихря, склонившись под яростными ударами порывов ветра и песка. В пятнадцати шагах от стены адъюнкт подняла руку. Затем спешилась и, положив перчатку на рукоять меча, двинулась вперед. Ржавое лезвие Ататарала от уже наполовину показалось из когда на мир опустилась внезапная тишина. За миг до того оборвалось громогласное буйство стены вихря, оставив по себе лишь клубящиеся облака песка и пыли. В центре вихря что-то зашипело, посыпалось. Шепот, вспышка света и затем тишина. Адьюнкт обернулась, на лице ее читалось потрясение. «Она отступила!» — закричал Нихил, качнувшись вперед. «Путь свободен!» Тавор подняла руку в упреждающем жесте. «Это ответ моему мечу, колдун, или стратегическая уловка?» «Думаю, и то, и другое. Видимо, она не захотела получить подобный удар. Теперь она будет полагаться лишь на свою смертную армию». Рассветное солнце накрашивало золотом осыпавшуюся дождем пыль. Через прорехи в затихающей буре проступало сердце священной пустыни. Гэмет с облегчением отметил, что их не поджидала засада. Лишь пустоши и какое-то нагорье на северо-востоке, сходившее на нет к западу, где странно изломанные горы ограничивали обзор. Адъюнкт вернулась в седло. «Тимул, отправь разведчиков как можно дальше. Я не верю, что больше не будет налетов. Они ждут нас в заранее выбранном месте. Необходимо его найти». А затем начнется битва. Сотни, тысячи погибших. Адъюнкт, кулак императрицы, и шаик, избранная слуга богини. Столкновение воль, ничего больше, но оно решит судьбу сотен тысяч. Я не хочу в этом участвовать. Тим Баральта придержал лошадь рядом с Гэмметом. «Ты нужен нам как никогда», — тихо сказал красный клинок. Адъюнкт с удвоенной энергией отдавала приказы пребывающим из основного лагеря офицерам. «Я вообще вам не нужен», — ответил Гэммет. «Ошибаешься. Ей нужен голос осторожного...» «Голос труса, если быть откровенным. И нет, он ей не нужен». «В бою иногда все как в тумане». «Знаю. Я когда-то был солдатом и, в общем, неплохим. Получал приказы, командовал только собой. Порой другими, но не тысячами. Годы прошли, но на большее я не способен». «Отлично, Гэммет». «Стань солдатам еще разок. Тем, кому повезло попасть в свиту адъюнкта, помоги ей увидеть все с точки зрения обычного солдата. Какую бы слабость ты не ощущал, ты не один. Таких сотни, а то и тысячи в наших легионах». С другой стороны подъехал Блистик и вступил в разговор. «Она держится от нас на расстоянии, Гэммет. Мы не можем помочь ей советом потому что его не просят. Что хуже, мы не знаем ни ее стратегии». «Если она вообще есть», — шепнул Тин Баральта. «Не тактики грядущего боя», — продолжил Блистик. «Это опасно и противоречит малозанской военной доктрине. Для нее это война — личное дело, Гэммет». Гэммет смотрел вперед, туда, где Адьюнкт в сопровождении нехила и Бездны разглядывала изломы гор, среди которых, как все знали, ждали Шаик и ее воинство Апокалипсиса. «Личное? Да, возможно». Именно так она всегда поступает. Это в ее духе. Императрица не могла не знать, какова она. «Мы двинемся в старательно подготовленную ловушку», прорычал Тин Баральта. «Корбола дом об этом позаботится. Да она займет возвышенности, перекроет подходы. Может, даже нарисует большой красный круг на том месте, где ему будет удобнее нас перебить». «Она знает, что такое возможно», ответил Гэмот. «Оставь меня в покое, Тин Баральта. и ты, Блистик. Мы больше не трое, мы двое и один. Поговори с Кеннебом, не со мной. Он оправдает твои ожидания, а я не могу». «Но нам придется выступить ему навстречу. Чего ты от нее хочешь?» «Чтобы она нас слушала», — ответил Блистик. «Нужно найти другой путь. Может, зайти с юга и потратить на обход недели. Думаешь, Корбала не подумал о том же?» Каждый колодец и источник окажется отравлен. Мы будем брести наугад, пока Рараку не убьет нас без единого удара мечом». Он заметил, как коротко переглянулись Блистик и тинбаральта Баральта. Гэмет нахмурился. «Такими разговорами не склеить то, что разбито, господа. Не тратьте слова впустую. Я уверен, в нужное время адъюнкт созовет военный совет». «Уж надеюсь!» Огрызнулся Дин подхватывая поводье и разворачивая лошадь. Он ускакал, а блистик наклонился вперед и прошипел. «Когда созовут совет, будь там, Гэмот». «А иначе что?» «У нас и так довольно балласта. Все эти высокородные офицеры с их бесконечным списком жалоб. В нашей армии мало командиров, которые выслужились из рядовых. Слишком мало, чтобы даже одного списывать со счетов. Признаю, Вначале я не особо тебя ценил. Ты был любимой игрушкой адъюнкта, но ты хорошо справился со своим легионом. До первого ночного сражения. Где твою лошадь убила руганью, а тебе чуть не снесло голову. Я растерялся намного раньше, Блистик. Только потому, что ввязался в схватку. Кулак так не поступает. Нужно оставаться позади, свистовыми и стражей. Ты можешь не отдать ни одного приказа, но ты – ключевая фигура, неподвижное ядро». Тебе достаточно просто быть там. Они могут обратиться к тебе, а ты к ним. Ты можешь выслать подкрепление или отозвать взвод, реагировать на происходящее. Это то, чем занимаются офицеры. В бою ты бесполезен. Ты обуза для солдат, потому что они обязаны спасать твою шкуру. Даже хуже, ты ничего не можешь сделать, потому что вестовые не могут тебя найти. Ты теряешь перспективу. Если ядро дрогнет или исчезнет, легион падет. Некоторое время Гаммет обдумывал слова Блистига, затем вздохнул и отвернулся. «Все это уже не имеет значения. Я больше не Кулак. Это дело Кеннеба, и он его знает». «Он исполняющий обязанности Кулака. Адъюнкт все прояснила. Это временно. Теперь тебе пора снова принять титул и власть». «И не подумаю». «Ты должен, упрямый ты осел. Кеннеб очень хороший капитан». Сейчас его место занимает какой-то безмозглый аристократ. Пока он был у канеба под присмотром, никому не мешал. Ты должен вернуть все на свои места, Гэммет. И ты должен сделать это сегодня. Откуда ты знаешь об этом новом капитане? Это даже не твой легион. Кеннеб сказал, он предпочел бы одного из своих сержантов. У некоторых больше опыта, чем у кого-либо другого в этой армии. Они не высовываются, но это все равно видно. Однако адъюнкту пришлось выбирать из офицерского корпуса, где имеются только знать. Вся эта система напрочь прогнила. Несмотря на выбраковку, прямо здесь, в этой армии, все по-прежнему. Кроме того, кивнул Гэммет, эти сержанты нужнее на своем нынешнем месте. Точно! Так что завязывай со своим эгоистичным нытьем, старик, и вернись в строй. Тыльная сторона перчатки Гэммета врезалась в лицо блистига с такой силой, что тот вылетел из седла со сломанным носом. Рядом раздался топот копыт, и Гэммет обернулся. Лошадь Тавор копытами выбивала облако пыли. Адъюнкт смотрела на него. Блистик медленно поднялся, сплевывая кровь. Скривившись, Гэммет направил лошадь шагом туда, где его ждали. «Адъюнкт», — сказал он, — «я готов вернуться на пост». Одна бровь немного приподнялась. «Очень хорошо. Однако посоветую тебе в будущем разрешать свои противоречия с другими кулаками в более интимной обстановке». Гэммет оглянулся. Блистик был занят попытками отряхнуться от пыли, но окровавленное лицо уже растянулось в хмурой улыбке. «Выродок, ладно, но теперь я ему должен дать себе врезать тоже, да?» «Сообщи Кеннебу», — сказала адъюнкт. гаммет кивнул. «С вашего позволения, Адьюнгт, я бы хотел еще перекинуться парой слов с кулаком-блистиком». «Надеюсь, на сей раз не так экспрессивно, кулак Гэмметт». «Посмотрим, Адьюнгт». «Вот как?» «Полагаю, это зависит от его терпения». «Тогда ступайте, кулак». «Так точно, Адьюнгт». Пока остальные были заняты сворачиванием лагеря и подготовкой к дороге, Смычок с несколькими сержантами взобрался на холм, чтобы осмотреть останки рухнувшей стены вихри. В воздухе все еще кружилась пыль, но освежающий ветерок быстро расчищал горизонт. «Как и не было», — вздохнул у него за спиной Гесслер. «Думаю, богиня отступила», — ответил Смычок. «Держу пари, адъюнкт даже не обнажила меч». «Зачем тогда было возводить стену?» — удивился Бордук. Смычок пожал плечами. «Кто ж ее знает? Здесь в Рараку отворятся странные вещи, о которых мы даже не догадываемся. Все эти месяцы, что мы добирались сюда, мир не сидел без дела». «Стена должна была удержать когтей», — подал голос Геслер «И Шаик, и ее богиня жаждут этой битвы. Они хотят чистой победы. Солдат против солдата, маг против мага, командующий против командующего». «Им же хуже», — пробормотал смычок. «На что ты намекаешь? Выкладывай скрип». «Просто предчувствие, геслер Порой у меня бывает. Они прошли. Вот что я понял по гаданию флакона. Ночью перед битвой в этом оазисе будет страшно. Хотел бы я на это посмотреть. Проклятье. Хотел бы я быть там и помочь». «Нам своих забот хватит», — пробурчал геслер Последний сержант из компании вздохнул и хрипло сказал. «Моук считает, что все у нас будет гладко, если только новый капитан не сглупит. Адъюнкт планирует нечто неожиданное. Может, мы и в бой не вступим?» Смычок закашлялся. «Кхе -кхе. «Откуда у Моука такие сведения? Так...» «Сортирные сплетни, небось!» — фыркнул Бордук, сплюнув. Сержант тяжелой пехоты пожал плечами. «Моук просто знает!» «И как часто он ошибается!» — спросил Гесслер, прочистив глотку. — Сложно сказать. Он так много говорит, что я все не запоминаю. Думаю, он много раз был прав. Я в этом даже уверен. Почти уверен. так взглянул на смычка. — Он говорит, ты был в войске Однорукова, и императрица хотела насадить твою голову на кол, потому что ты был вне закона. Он обернулся к Гесслеру. — Еще говорит, что ты и твой капрал Ураган из Старой Гвардии. Малолетние морпехи под командой Дассама Ультера или Кальтерона Краста или его брата Урко. Что это вы привели Квонский Драмон на пристань Аарена со своими ранеными из собачьей цепи? А ты, Бордук, однажды сбросил знатного офицера со скалы возле Карашемеша. Только доказать это они, конечно, не смогли. Трое мужчин молча уставились на Тагга. Тагг потер шею. но это он так говорит». «Удивительно, как ошибочно он все понял», — сухо сказал Гесслер. «И значит, он об этом повсюду трезвонит», — поинтересовался смычок. «О, нет, только со мной и с Абилонной. Он просил нас никому не говорить», — так сморгнул и добавил. на вам же можно, ведь вы и сами знаете. Я просто поддержал разговор, проявил дружелюбие. Удивительно, что стена вихря просто взяла и рухнула, правда?» Вдали протрубил Горн. — Пора выступать, — пробурчал Гесслер. — Молитесь Худу или кому вы там молитесь. Кеннеп ехал бок о бок с геметом На этот дневной переход их легион поставили в арьергарде. В раскаленном воздухе пыль висела стеной. — Я уже и не уверен, что стена вихря исчезла, — сказал Кеннеп. — Да уж, то ли еще будет, — ответил Гэммет. Помедлив, он прибавил. Примите мои извинения, капитан. В этом нет нужды, сэр. Я действительно освобожден, простите за каламбур. Не только от давления титула кулака, но и потому, что повышение Ронала отменили. Я сообщил ему об этом с удовольствием. Вы знаете, что он реструктурировал взводы? По схеме Сивогрива. Только Сивогрив вел затяжную войну на огромной территории без явной линии фронта, Ему нужны были самостоятельные боевые взводы, готовые ко всему. Что еще более возмутительно, Ронал забыл сообщить кому-либо об этом. «Вы возвращаете взводом их изначальный строй, капитан?» «Еще нет, сэр. Жду вашего приказа». Гамет поразмыслил. «Я сообщу адъюнкту о новой структуре нашего легиона». «Сэр, это может пойти нам на пользу». Нам предстоит охранять тыл в сражении на сложном ландшафте. Решение Ронала, хоть и принято из невежества, может оказаться удобным». Кеннеп вздохнул и ничего не ответил, но Гэммет понял все и так. «Может, я и снова кулак с одобрения юнкта но решение о нашем расположении показывает, что она больше в меня не верит». Они ехали в тишине, и это молчание не было уютным.